Я не понимаю, как он попал сюда. Почему затесался на замоскворецкие проводы? Почему он здесь, а не спит сейчас в своей чешской пижаме на поролоновых подушках своего модного ложа подле своей смазливенькой супруги, час соблазнительная фигурка обличена сейчас в нечто прозрачное, розовое, заграничное? А чего он не там? В завидной близости от аппетитной подруги его хлопотной жизни, полной меркантильными, честолюбивыми мечтами, восхищением перед начальником, молодым, удачливым доктором наук и тайной завистью к нему. Как он оказался здесь? А не в своей отдельной квартирке, где-нибудь там, в языческом поселении. Такие, как он, не подавятся возмоскворечье ночью. Нет, они оккупанты, они бывают здесь только днём. И сейчас, в это время в суток, на проводах замоскворецкого парня в рекрутчину он белая ворона. Его не должно быть здесь. Этого дневного обитателя какого-нибудь института, комитета по и при, какого-нибудь почтового ящика. Как теперь с присущей новоязычеству страстью к таинственности называют все те заводы конечным продуктом, которых будет глобальная ядерная война, то есть, по попросту говоря, апокалипсис. Почтовый ящик! Откуда он здесь? Как он сюда затесался? Непостижимо. Вот он сидит сейчас рядом со мною и явно покровительствует мне. Но кто же он сущности таков? Почтовый ящик — это не профессия. У нас за столом известно, кто есть кто. Вот дядя Ваня, например, своим мокрым ртом и изуродованным на войне носом. Он столяр. Марья Ивановна — лифтерша и уборщица. Маринка, врачиха, Игорек, Руслан и прочие парни, пролетарий, класс гегемон, студент это студенты даже обо мне грешном тут все известно. Я родился в этих кварталах и рос на глазах Игорька, Руслана и других ребят, вечно стоящих у воротка собаких домиков или торчащих в сквере против алтаря Клементи. И уже с самого детства... Из-за двусмысленного ремесла моего отца я получил от этих парней кличку «Писатель». Мне влепили ее сразу, как пашпорт на вечную носку, как вид на жительство, и мне заклейменному уже ничего не оставалось, как и вправду заделаться писателем. Примкнуть к грязному стаду мулов, лошаков, мнящих себя кровными арабскими скакунами к этим тварям, выведенным по рецепту чехочного маньяка от противоестественного совокупления музы и недоучившегося семинариста. — Здесь и про меня все известно. Я писатель. — А кто же вы, господин, простите, товарищ почтовый ящик? Вы говорите инженер? — Нет, вы не инженер. Инженер — это известно, что такое. Инженер, положим, путеец носил форменную фуражку, получал свое жалование за службу на дороге, был либерал, был не чушь интересов словесности и искусства, музицировал по вечерам или играл в винт с господами своего круга, столь же интеллигентными, как и он. Вот что такое инженер. А кто же вы, господин, простите, товарищ почтовый ящик? Ведь я притворяюсь. Я прекрасно знаю, кто он и чем он занят» за что империя платит ему вознаграждение большее нежели тем, кто работает на производстве предметов человеческого обихода. Он в своем почтовом ящике сидит у чертежной доски и вычисляет, и выдумывает, и чертит какое-то хитрейшее приспособление. От приспособления к тому остроумному приспособлению, от которого в конечном итоге зависит, сколь точно доставить свой Апокалиптический груз-ракета, нацеленный куда-то по ту сторону океана. Ракета, которая призвана погубить тысячи и тысячи ни в чем не военных женщин. Детей, или в лучшем случае вот таких вот пареньков, как наш рекрут Валерка. Только родом не с Москвы реки, а, положим, с Гудзон или с Миссури. Вот что он делает днем, наш гость почтовый ящик. Вот на какие деньги этот узкий и узенький специалист купил свой узкий костюм, свои узкие башмаки, свой галстук и носки верного тона. Вот на какие деньги куплены его отдельные квартиры, и польский кухонный гарнитур, и рябкающий по вечерам телевизор с огромным мутным рыбьим глазом. И тот самый диван на поролоне, где сейчас в непривычном одиночестве нежит его супруга Со своей соблазнительной фигуркой, облечённой во что-то прозрачное, заграничное, розовое, купленное на эти самые деньги. Спите, крепче палач с палачихой, обнимайте друг друга любовник. И существование в соседней комнате нарядного чистенького малютки, тоже спящего сейчас безмятежным лёгким сном, его существование служит неким высшим оправданием этого безоблачного благополучия. Вот ради этого невинного детяти, ради тысяч вот таких же ухоженных и мытых младенцев по обе стороны океана весь мир, вся планета подвергается воистину смертельной опасности. Опасности, растущей в геометрической прогрессии, по мере того, как чудолюбивые папочки и этих детяток придумывают все более и более совершенные приспособления приспособлением приспособлений, способных разнести в клочья эту планету и папочки идти, как сосед мой по столу, стараются как-то не думать обо всем об этом. Почти не думают, а если ты напомнишь им, они в тот же миг выставит в свое оправдание невинных ребятишек, которых необходимо наряжать в заграничное тряпье и учить в специальных английских школах. Да им и в заправду почти никогда не приходит в голову что они за своими чертежными досками заняты непосредственной подготовкой таких массовых убийств, что и могли бы позавидовать даже гроссмейстеры этого дела, Джугашвили и Шелькрубер, два идола, которые сначала подружились, как арестный пилат, а потом поссорились, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Почтовым ящиком это никогда не приходит в голову. Ведь Нильцев, Боров, Аппенгеймеров можно перечесть по пальцам, а вот этих бессознательных убийц, не желающих понимать, что они делают, за что получают свои постыдные деньги, на что содержат смазливеньких жен и опрятных ребятишек, таких тысячи и тысячи, и все специалисты. Настолько узкие, что не могут подумать о чем-нибудь превышающем, хитроумные приспособление к приспособлению для приспособления, которые, в свою очередь, изготавливается для приспособления, способного оптимальным образом унести максимальное количество жизни. Они не ведают, что творят, на что уходит у них самое высшее, что есть у человека, единственное, чем он подобен своему Творцу, возможности создавать. И вот один из них, из таких наивных убийц, проник ночью в замоскворечья на проводы. Он затесался за наш стол, он сидит сейчас рядом со мною и покровительственной улыбкой демонстрирует мне свое расположение. И никто вокруг, никто за нашим столом не подозревает, не думает, что он убийца. И мне бы впору сейчас вскочить и зарать благим матом, чтобы ходуном заходил весь наш трехэтажный дом. Убивец, смертоубивец, его увязать, держите. Ведь извозчик комаров... Пред этим почтовым ящиком — невинный младенец. Ведь в его старший брат, убивавший тоже ради жены и ребятишек, и тот щенок по сравнению с ним. Ведь чего его вязать? А куда там? Эх, пал Иваныч, пал Иван Чичиков, проворонил ты, не купил тогда пеньку у коробочки». Погнался за своими мертвыми душами, хоть и пеньки-то у нее всего было полпуда. Но теперь бы и это сгодилось, а то где теперь возьмешь бичеву? Чем вязать смертоубивцу? Нет пеньки больше на Святой Руси, да и самой Святой Руси тоже нет. Нет канатных фабрик». Днем с огнем их не сыщешь, всюду только запретные зоны, да почтовые ящики скребутся под землей, гробовые черви самой планеты. Ну, чем их теперь прикажете взять? Хлорвиниловым проводом, который они сами бесчета прут со своих ящиков, да только это уж совсем не то будет. Совсем не то. А потому я и не вскакиваю, и не кричу. Хватит мне одной безумной выходки, после которой мой непосредственный сосед по столу, господин товарищ почтовый ящик, предлагает мне свое высокое покровительство. Он искренне хочет мне помочь, хочет замять неловкость, он улыбается мне поотбадривающе, он наливает Собственную ручкой белую гадость в мою юмку наливает и себе, предлагает чокнуться и выпить в знак нашего мимолетного и унизительного для меня союза. и Я подчиняюсь ему. Я готов на все, я чокаюсь с ним, а потом как бы в утешении с Игорьком и усланом Чокаюсь с ними все той же белой гадостью, которую наша империя продает нам за баснословные деньги. Именно для того, чтобы было чем платить вот таким бессознательным убийцам, почтовым ящикам, чтобы строить смертоносные приспособления с их квалифицированной помощью. И на моем лице, когда я чокаюсь за москворецкими парнями, невозможно прочесть моего знания. Моих мыслей о том, что кобы не этот вот мой сосед. Кабы не тысячи и тысячи ему подобных, может быть, не драли бы так безбожно деньги с Руслана и с Игорька. Кабы не они, не пришлось бы Руслану покупать Валеркин магнитофон, заведомо старый и дыной, чтобы Мария Ивановна, бедняжка, могла бы залатать брешь в бюджете. А Игорьку, верно, не пришлось бы столько лет подряд путаться со своей престарелой врачихой. У него хватило бы на выпивку тех денег, что он зарабатывает честным трудом. Ничего такого у меня на лице не написано. И мы все, чокнувшись, глотаем белую гадость. Проклятие, веселье, единственное утешение моего народа. В подавляющем большинстве своем сбросившего бремя Назаренина, вернувшегося в блаженное бездумное свинское язычество народа, поклоняющегося теперь только бахусу, вакху, бутылки поскольку бутылка эта, вернее, скорее, социалистов способна свести на землю царствия небесной, устроить рай, и не всем, не целому стаду, а каждому, приложившемуся к ней в отдельности, и чокнувшись. Взмахнув полными юмками, как кодильницами, мы даже не произносим языческой ктеньи за ваше здоровье, мы уже пьем просто так, молча, потому что в этой стадии обряда подобные формальности уже не обязательны. Проводом суждено еще длиться и длиться, ибо по какому-то неписанному закону провожать парня в рекрутчину следует всю ночь напролет. Кратковременный отдых допускается столько под самое утро. Непосредственно перед тем, как в последний раз нам выдадут белую гадость и закуску к ней, уже ща же вслед за этим надлежит сопровождать нетрезвого рекрута в самое присутствие и там передать его заботам какого-нибудь расторопного служителя Марса. Но до этого еще далеко, еще тянется долгая замоскворецкая ночь своим снегопадом. Ещё будет гнать свои катушки дряной магнитофонишко, принадлежащий завтрашнего дня уже Руслану. Ещё будут крутиться и бесноваться пары. Ещё будет истребляться белые гадости и красная дрянь. И, оглядевши моих сотропезников, я замечаю, что наступил кризис. Кое-кто из парней, постарше и их коварному действию своего кумира, что называется, уже готов. Два-три лица уже опущены в самые тарелки. Кого-то уже уволокла домой привычно разъярённая жена, многие исчезли из-за стола. Барышня Таня из подвала уже отчаялась найти себе здесь. Сегодня кратковременное счастье уже и завидовалась вся студенческим партнёшем, наплясавшимся до испарина, и незаметно скрылась. Уже и Маринка, крали Игорька, исчезла, пошла, верно, проведать, как там в соседнем доме почивает ее волей-неволей благоверный доктор. Но она, должно быть, еще вернется, поскольку Игорек и Юромао пока крепится пока сидит за столом своим безвольным красным пьяным лицом. Уже и самые студенты не спешат снова выскочить из-за стола и бесноваться своими партнершами. Они уже и полукопченую колбасу уничтожают чисто механически, с оттенком меланхолии. Уже и Нинка, рекрутская мать, почти протрезвевшая было после надрыва в кухне, после своей истерики, она уже сумела вновь напиться, но уже каким-то другим, тихим, благостным опьянением. И сейчас, сидя за столом, жалуется на сыновья вероломства только своей непосредственной соседки. И медленные слезы катятся по ее худым, мледным щекам. Уже Марья Ивановна страдалица, Марфа этого застолья уже, и она на минутку присела, и уже, кажется, до самого утра обряд наш будет тащиться вот так же медленно, будет тянуться, как самая долгая зимняя замосклецкая ночь, как само время, которое тихонько скрежеще чем-то внутри электрического счётчика в коридоре. Ну... Поднимется от тарелки с трудом оторвется от стола от чья-нибудь, отяжелевшая от белой гадости голова. Но проглотит ее обладатель еще одну или две рюмки и снова опустится она в тарелку. Но не выдержит пожилая врачиха, опять покинет мирно почивающего супруга импотента, снова явится сюда, к этому столу, придет любоваться на свою утеху, на своего молодого любовника, на его безвольное пьяное лицо, придет чутко ревновать его, придет перехватывать лениво-похотливые взгляды, которые он по временам пускает в сторону неопрятных молоденьких студенческих партнерш, утомленных и разгоряченных бесснованием. Но уснет прямо за столом Нинка, забывшая, наконец, про свою обиду, и слезы высохнут на ее бледном лице. Ну, истякнут, наконец, у Марьи Ивановны запасы белой гадости, тогда все накинутся на красную дрянь и истребят ее в мгновение ока. Ну, отыщет кто-нибудь из парней под столом бутылку, которую узурпировали еще в начале вечера, да в суматохе забыли, но явится за своим спящим мордой в тарелке мужем какая-нибудь заспанная и озлобленная бабенка примется расталкивать его и уйдет, наконец, на высокую металлическую кровать сниклированными шариками. Но поднимутся еще раз из-за стола утомленные предыдущими турами кружения и беснования белобрысые прыщовые студенты, оттяжелевшие, наконец, от белой гадости и полукопченой колбасы, выволокнув в соседнюю комнату своих сонных партнерш, запустят магнитофонишко, принадлежащую же Руслану, Опять примутся подпрыгивать, но как бы нехать, как бы по необходимости. И так докатится обряд до той точки, когда все забудутся мучительным, нетрезвым, кратковременным сном в самых неудобных позах. Ибо улечься такой уйме народа здесь при всем желании негде, все уснут в повалку. В маленькой комнате, бросив свои пальто на пол, наверное, растянутся студенты» парами, будто сон их застиг внезапно в момент наивысшей точки веснования и окружения, и они попадали, так и не упуская из рук своих партнёров, и наблюдать всё это будет скучно и интересно. А уйти мне никоим образом нельзя, я и так опоздал, я без того уже обидел Марью Ивановну, святую мою Марью Ивановну. И вот я уже, кажется, почти готов позавидовать моему соседу по столу, почтовому ящику, который... То, что взял меня под своё покровительство, я вижу, что он сейчас попытается незаметно выскользнуть из комнаты. Тыщет где-то в коридоре своё модное зимнее пальто с воротником и серебристого меха нерпы. Найдёт и шапку свою того же меха, тихонько выйдет из нашего дома. Направится на Пятницкую, поймает там ночную шалую машину с гостеприимным зелёным огоньком во лбу плюхнется на сиденье рядом с шофером и, вырвавшись из-за Москвы речья, таксомотор помчит его по широким улицам языческих поселений, возникших на руинах Колокольного Града. Потом он отпустит машину и войдет в одну из тупых одинаковых бетонных коробок. И конь-кот ключом дверь своего двухкомнатного жилища, он войдет туда на цыпочках. И шумно разденется и уляжется на поролоновые подушки новомодного супружеского ложа рядом с мирно спящей своей хорошенькой молоденькой супругой, облеченной во что-то заграничное, прозрачное, розовое. Движение, произведенное падением ее супруга, на кровать разбудило ее потянувшись поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глазки она открыла их с полусердитой улыбкой, но видя, что он решительно не хочет оказать на оттрасс никакой ласки с досады поворотилась на другую сторону и положив свежую свою щеку на руку скоро после него заснула Спите крепко палач с палачихой. обнимайте друг друга любовни я уж готов позавидовать почтовому ящику егопакою комфорту Но стоит мне подумать о его раннем пробуждении, ровно настолько раннем, чтобы, опоздавши на работу, все-таки на несколько минут опередить шефа, молодого доктора наук, окруженного преклонением с оттенком зависти. Стоит мне подумать, какие алчные и суетные заботы ожидают его завтра утром, как и чем он платит за свое весьма относительное благополучие, за новейший телевизор с рыбьим глазом. За квартиру, за поролоновое ложе, за розовое, прозрачное и заграничное, что сейчас наде-то на его жену. Так от зависти, которой был готов, не остается и следа. Я безропотно согласен сидеть за этим обезображенным столом и наблюдать, как замирает церемония проводов. Я могу вовсе не торопиться в свою комарку, расположенную всего в нескольких метрах отсюда, ибо мне и вставать завтра не надо в определенный час, и спешить мне некуда. И всех, кому я могу относиться с преклонением и оттенком зависти, вы уже умерли. А к нелюди этой, к этому стаду, к которому я волей-неволей принадлежу, грязным этим мулам, к лошакам, мнящим себя кровными арабскими скакунами, к этим животным, выведенным по рецепту чихочного селекционера с литераторских мостков, От противоестественного совокупления музы и недоучившегося семинариста к стаду, увы, к своему стаду, я не испытываю ничего, кроме чувства годливости, усугубляемого тем, что мне, как ни крути, приходится есть из тех же самых смрадных кормушек, из которых империя питает их за услуги весьма определенного характера. И вот я поглядываю вокруг, смотрю на головы, опущенные в тарелке, На студентов, самодовольных и наглых, даже в этой степени усталости и опьянение. Смотрю на Нинку, уже уснувшую, уже уставшую, повторять всем свою обиду, ревную и слезную. На Марьеванну, сидящую с гостеприимно-мученической улыбкой на устах. Лежу на соседа моего... На почтового ящика он лихорадочно соображает сейчас, как бы, возможно, незаметнее и быстрее покинуть это случайное для него и презираемое им сборище. Лежу на парней, на тех из них, кто еще держит свою голову над столом, кто еще способен к поглощению белой гадости и красной дрянь. И я думаю сейчас о том, что ничему, верно, не дано уже вновь оживить этот обряд, неотвратимо двигающийся к своему концу но я несколько ошибаюсь в этом своем предположении. Я слышу вдруг, как хлопает входная дверь, вижу, как вскакивает Мария Ивановна, как она спешит встретить кого-то, кто уже так безнадежно опоздал на проводы, и вот она вводит в комнату моего брата, его жену, мою невестку, младшего брата, того самого, что когда-то лежал в своей кровати с нашей общей детской комнате Тогда вечерами у нас с ним было общее жгучее желание попасть в столовую, в общество взрослых, к шутникам, клоунам, бражникам, пьянчушкам. И у него, как и у меня это нехитрое желание, давно уже осуществилось. Но как и мне, так и ему, верно, это не принесло, в конце концов, никакого удовлетворения. Ничего, кроме горечи и разочарования. Так обстоят с желаниями. Недели день за днем горим от нетерпения и вдруг стоим, опешивши у цели, несоразмерные с нашими мечтами.